Для Дэйва это был период настоящего счастья. Просыпаться каждое утро в собственном доме, сбегать вниз и встречать там взгляд этих невозможно синих, лучащихся от радости глаз. Если бы он жил здесь один, то, наверное, помер бы со скуки. Никаких развлечений, кроме прогулок по саду между увешанных спелыми оранжевыми плодами апельсиновых и мандариновых деревьев. Даже искупаться было нельзя. Пляжа рядом не нашлось, Да и начался сезон штормов, так что заходить при таком волнении в море среди крупных камней и скал было очень опасно. Все менялось из-за того, что рядом была Ирма. Гулять по саду и разговаривать можно было часами. И казалось, что времени постоянно не хватает. Чаще всего они просто сидели в беседке в саду или на мокрых от брызг камнях на берегу моря и разговаривали. Иногда Дэйв ловил себя на мысли, что никак не может поверить, что они знакомы меньше двух недель. Было такое чувство, будто он знает ее всю жизнь и в то же время не знает совсем, каждый раз открывая в ней что-то новое. Они даже думали иногда одинаково. Бывало, что он начинал мысль, а она тут же ее продолжала, причем именно так, как сказал бы он, или наоборот, он отвечал на вопрос, который она только начала задавать. Когда на улице шел дождь, они сидели в гостиной и мучили бабушку и жинку вопросами. На какие-то она отвечала с охотой, одновременно занимаясь приготовлением обеда или ужина, а на какие-то реагировала странно, замолкала, так что слова не вытянешь, или просто отвечала, что еще не время им это знать. Но зато при помощи Ермы Дэйв хоть немного разобрался в том, о чем старушка не договаривала. Мастера считали, что из обычных жителей действительно исходит жизненная энергия, которая и дает дворянам их силу. У обитателей Земли и у демонов мастера ее не чувствовали и потому не считали их за людей. Ирме первый после намеков Ежинки пришла в голову идея, что речь тут идет вовсе не о душе, а о вере. Люди в этом мире верили в богов. Для обретения могущества магистрам нужно было обратить веру народа в свою сторону, для чего и были проведены казни богов и придумана процедура инициации как доказательство силы мастеров. Дейв тут же добавил, что земляне, понятное дело, не верят ни в каких мастеров, и веру от них местные дворяне не получают, хотя, благодаря каким-нибудь поклонникам сказок о магах, какие-то крохи силы мастер все-таки и на земле может использовать но как это все объясняет способности Дэйва, и как в это все вписывается третий мир они как не обсуждали так и не поняли однажды во время очередного дождливого вечера ирма сидела на диване подобрав ноги и свернувшись калачиком под теплым пледом магол нахохлившись он ужасно не любил дождь сгромоздился на свое любимое место на спинке стула в углу гостиной Старушка готовила шарлотку и пребывала в хорошем расположении духа. Так что Дэйв решил вывалить ежинке результаты всех их совместных с Ирмой размышлений и окончательно выяснить истину. «Хе, все вы правильно додумали, но мысль до конца не довели». «Миры отличаются не только тем, во что люди верят, но тем, как жители своей веры распоряжаются и как ей на мир воздействуют. Мысль материальна. Слышал такое? а вот только не мысль, а вера. Этот мир вообще ею сотворен. Вот веру все по-разному материализуют». Ежинка сделала паузу, во время которой раскатывала тесто. Потом продолжила. В этом мире люди своей верой не распоряжаются, а отдают ее бездумно, вовне. Не берут ответственности за мир, если можно так выразиться. Не потому, что они глупые. У них просто нет органа, чтобы веру в реальность воплотить самостоятельно. Это как раз генетическое. Поэтому и в мире тут такой хаос. Он переполнен энергией, которая его в разные стороны дергает. «Теперь представь, что вдруг появляется человек-приемник, который это силище умеет впитывать, через себя и свою волю пропускать и во Вселенную сфокусированно выдавать. Он тут же становится всемогущим, и этой мощи может мир менять, как хочет. Вот тебе и мастер разума. Боги долго отбирали тех, кто таким приемником мог стать. Создали» и обучили их на свою голову. Мастер забирает у народа право управлять миром, а народ его отдает, не пикнув. Вот в чем суть. Этот мир — нафь. Мир, где реальность отсутствует. Чистый хаос из энергии считанные единицы тех, кто этим хаосом может управлять, материализуя свои мысли. Бабка опять взяла паузу, во время которой насыпала на тесто яблок и начала украшать будущий пирог витыми косичками из теста. «На земле веру не отдают, но самостоятельно материализовывать тоже не умеют. Они усилители. Резонируют и увеличивают веру друг друга до такой степени, что она становится реальностью. Коллективная вера, понимаешь?» они могут менять мир только все вместе во что большинство верит то и материально верят все в летающие тарелочки и те действительно по небу летать начинают прошла мода на них и все пропали нло все люди в том мире связаны в одну сеть земля не таким образом создают уникальное поле объединяющее всех но сферу слышал о такой При чувствительности житель Земли может с ее помощью узнать то, что известно другим. Интуиция, вещи сны, дежавю — все это оттуда берется. Да и некоторые твои сны тоже. Земля — это явь, реальность, создаваемая всеми коллективно. Землянин тут в Нави для мастера разума бесполезен не потому, что в него не верит. А потому что отдавать ничего не может. Бабка поставила пирог в печь и повернулась к Ирме и Дейву. Ну, а теперь проправь. Там как раз живут те, кто веру умеет материализовывать самостоятельно. Каждый сам создает вокруг себя свою мини-вселенную, где существует только то, во что он верит. Его мирок постоянно взаимодействует с другими. Может даже сливаться с ними на время в единое целое, но все равно. Вокруг каждого жителя прави всегда его собственная вариация реальности, в которой чужая вера просто растворяется без остатка. Чем к нему ближе, тем меньше другие на него влияют. Правь – сверхреальность. Наслоение бесконечного числа индивидуальных миров – Тут ежинка подошла к Дэйву, наклонилась и, глядя ему в глаза, сказала. — И вот способность управления верой, мальчик мой, по наследству и передается. А теперь подумай, что в тебе намешано. Дэйв взъерошил волосы, потом, медленно размышляя вслух, сказал. — Я, значит, от матери получил способность формировать реальность вокруг себя от отца? Усиливаю сам себя?» «Именно! Поэтому твои способности куда больше, чем у матери. То, что ты силы уничтожаешь, — это ерунда. Вырос ты в мире без нее, вот и не признаешь, пусть и подсознательно. Главное, что ты мир вокруг себя сам творишь. Ты привык к земле, вот и вокруг тебя чистая явь. Мастера бессильны» электроника работает и так далее. Вырос бы ты здесь, как Ирма, и все иначе было бы. научти что если мой Ирмы идет от ума, то твоя, можно сказать, от сердца, от веры в себя. А я у тебя с сгулькин нос. Она вон...» Ежинка кивнула в сторону девушки. «Всю жизнь свой мозг тренировал, а ты в этом плане все на печи лежал да калачи жевал». «Начни, наконец, осознавать, кто ты есть и на что способен!» Да и впокраснел. «А я впитываю веру людей и одновременно живу в своем мире, поэтому я могу применять силу рядом с ним!» Подала голос с дивана Ирма. «Да, внучка, верно!» — улыбнулась бабка. «Чужая сила работает рядом с тобой потому, что ты в нее веришь!» В свою, благодаря своей страсти к учёбе и тренировкам, ты веришь безоговорочно, и в итоге ты сильнее любого мастера во много раз. Но с тобой особый случай. Дед-то твой из богов. Они вообще из чистой веры состоят, и ей уже созданы из вакуума. У них и ДНК-то нет». «Они появились из ничего?» «Из чистой силы». Народ, когда совсем до края дошел в этих вечных войнах, смертях, голоде, разрухе, то настолько поверил и захотел, чтобы они пришли, что этой чистой энергии хватило на их создание. Это только здесь, на Нави, возможно было. В какой то веки энергия хаоса сконцентрировалась и выплюнула из себя что-то полезное. Так что Боинги веру могут материализовывать просто желанием. Если мастер действует мозгом, все продумывая и просчитывая, то бог просто хочет, чтобы что-то появилось, и все. Только так ты свою птичку сделать и смогла». «А как же моя мать могла быть дочкой бога, если у богов ДНК нет?» «А он ее себе придумал, ДНК эту, ради бабки твоей. Такая женщина была в юности, ох, даже богов с ума сводила». А тому живое создать нетрудно, вот родилась у них дочка. Мы потом голову сломали ее генетику изучать. Вообще ни на что не похоже. Тут ежинка осеклась, словно сказала лишнее. Потом добавила. В общем, дети мои, как-то так. Главное, Дэйв, поверь наконец в себя и начни действовать осознанно. А то ты прости пока как обезьяна с гранатой в руках». Ты же по способностям круче любого мастера разума!» Дэйв ошарашенно моргал, пытаясь осознать то, что услышал. И Ежинка только рукой махнула. «Вы иногда такие слова говорите? Вы тоже ведь не из нашего мира, да?» — спросила неожиданно Ирма. «Сложно не понять. Меня с Яви пригласили, как одного из лучших микробиологов и генетиков. Но хватит об этом. Пора...» пирог доставать. Когда старушка так категорично замолкала, дальше пытаться разговорить ее было невозможно.